А теперь подходите ко мне, когда я буду называть фамилию. Пол Андерсон, Карла Бордо, Грета Боуи, Кельвин Кларк, Сисси Кларк. Едва миссис Дуглас называла фамилию, ученики ее пятого класса, один за другим, подходили к ней, за исключением близнецов Кларков, которые подошли вместе, как и всегда, рука в руке, отличающиеся только длиной очень светлых волос и одеждой, она в платье, он в джинсах. Брали табели в светло-коричневых обложках с американским флагом и клятвой верности на лицевой стороне и молитвой «Отче наш» на задней, степенно выходили из класса, а потом со всех ног мчались к большим высоким дверям, уже распахнутым настежь Выбегали из школы в лето и исчезали. Кто-то уезжал на велосипеде, кто-то удалялся от школы большими прыжками, кто-то усаживался на воображаемую лошадь и пускал ее галопом, шлепая локтями по бедрам, имитируя стук копыт. Некоторые уходили обнявшись, распевая «Я зрел сиянье школы, охваченной огнем» на мотив боевого гимна «Республики». «Боевой гимн республики» – американская песня, написанная в 1861 году Джулией Уэртхоув. Любимая песня северян во время гражданской войны. Первая строка «Я зрел сиянье Господа, пришествие его». Марция Фэдден, Фрэнк Фрик, Бен Хенском. Он поднялся, бросил на Беверли-марш. Последний в это лето взгляд, так он тогда думал, и направился к столу миссис Дуглас, одиннадцатилетний подросток с задницей размером с Нью-Мехико. Вышеозначенную задницу упаковали в отвратительные новенькие синие джинсы с медными заклепками, выстреливавшими маленькие дротики света, и они шуршали при ходьбе. Шурш, шурш, шурш. потому что толстые бедра Бена терлись друг от друга. Он под девичьи крутил задом, его живот перекатывался из стороны в сторону. В школу Бен пришел в мешковатом свитере, хотя день выдался теплым. Он практически всегда носил мешковатые свитера, потому что очень стыдился своей груди. стыдился с первого учебного дня после рождественских каникул, когда появился в школе в одной из фирменных футболок Лиги Плюща. Лига Плюща здесь – лига футбольных и других спортивных команд, представляющих привилегированные университеты северо-востока США, входящие в Лигу Плюща. Подаренных матерью и рыгало Хаггинс, шестиклассник, прокаркал. «Эй, парни!» «Посмотрите, что подарил Санта-Клаус Бену Хэнскому на Рождество! Большие сиськи!» Рыгало чуть не рухнул от хохота, восторгаясь собственным остроумием. Другие тоже рассмеялись, в том числе и несколько девочек. Если бы в тот момент перед Беном открылся тоннель, ведущий в преисподнюю, он без малейшей заминки прыгнул бы туда, ничего не говоря. Может, даже бормоча слова благодарности. И с того дня он носил только свитера, благо у него их было четыре – мешковатый коричневый, мешковатый зеленый и два мешковатых синих. Это был один из тех немногих случаев, когда он смог противостоять матери, когда чувствовал, что не должен переступать проведенную в пыли предельную черту. А проводить такую черту в его более чем беспечном детстве приходилось крайне редко. Если бы он увидел, что Беверли Марш смеется вместе с остальными, то наверняка бы умер. «Я рада, что ты провел этот год в моем классе!» С этими словами миссис Дуглас протянула ему табель. «Спасибо, миссис Дуглас!» «Спасибочки!» Миссус Дуб в глаз! донесся насмешливый фальцет из глубин класса. Генри Бауэрс, само собой. Генри учился в классе Бена, а не в шестом классе со своими дружками Рыгалом, Хагенсом и Виктором Крисом, потому что остался в пятом на второй год. Бен чувствовал, что Генри придется задержаться в пятом классе еще на год, раз уж миссис Дуглас. Пропустила его фамилию, раздавая табели, и это сулило беду. У Бена заныло под ложечкой. Если Генри опять остался на второй год, то ответственность отчасти лежала на нем, Бене. И Генри это знал. Недели раньше, на годовых контрольных, миссис Дуглас рассаживала их случайным образом, доставая из шляпы бумажки с именем каждого. В итоге Бен очутился на последней парте, рядом с партой Генри Бауэрс. Как и всегда, Бен прикрывал рукой листок с контрольной и низко склонялся над ним, чувствуя чем-то успокаивающее давление парты на живот и для вдохновения покусывая карандаш Би-Боб. Во вторник, когда миновала примерно половина времени, отведенного на контрольную, в тот день по математике, через проход до Бена долетел шепот. Тихий, не предназначенный для других ушей шепот ветерана-заключенного, передающего послание в тюремном дворе. «Дай списать!» Бен повернулся налево и уперся взглядом в черные и яростные глаза Генри Бауэрса, мальчика крупного даже для двенадцати лет, с накачанными крестьянским трудом мышцами рук и ног. Его отцу, который считался в городе полоумным, Принадлежал небольшой участок земли в конце Канзас-стрит, около административной границы Нью-Порта, и Генри как минимум 30 часов в неделю копал, выдергивал сорняки, сажал, очищал поля от камней, рубил деревья и собирал урожай, если было что собирать. Волосы Генри-Стрик так коротко, что сквозь них проглядывала белая кожа, а челку смазывал бриолином бач-ваксет, тюбик которого всегда носил в кармане джинсов, так что волосы стояли на лбом, торчком, словно зубья надвигающейся мощной бараны. От него постоянно пахло потом и джуси-фрут. В школу он приходил в розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. Однажды четвероклассник, не подумав, позволил себе посмеяться над этой курткой, Генри повернулся к парнишке, злобный, как хорек, и быстрый, как ядовитая змея, и дважды врезал ему, грязным от работы на земле, кулаком. Четвероклассник лишился трех передних зубов, а Генри получил двухнедельные каникулы. Бен надеялся, во всяком случае тлела в нем такая надежда, свойственная забитым и напуганным, что Генри выгонят из школы, а не временно отстранят от занятий. Не сложилось, плохиши всегда как-то выкручиваются. Две недели спустя Генри с важным видом вошел на школьный двор, озлобленно великолепной в своей розовой мотоциклетной куртке, а на челку вымазал столько бриолина, что она едва не отваливалась. Оба опухших, рассвеченных синяками глаза, говорили о трепке, которую ему задал полоумный отец за драку в школе. Свидетельства этой трепки со временем исчезли, а для детей Дерри, которым приходилось сталкиваться с Генри, урок пошел впрок. Насколько знал Бен, больше никто не посмел сказать ни слова о розовой мотоциклетной куртке с орлом на спине. И когда шепот Генри донесся до Бена, три мысли ракеты промчались в его мозгу, очень шустрым и сообразительным. полной противоположности жирному телу. Первое. Если миссис Дуглас заметит, что Генри списывает с его контрольный, кол получат оба. Второе. Если он не даст Генри списать, тот наверняка поймает его после уроков и продемонстрирует знаменитый двойной удар, причем Хагенс будет держать его за одну руку, а Крис за другую. Эти детские мысли, конечно же, не могли вызывать удивления, потому что Бен был ребенком. Но третья и последнее, более изощренное, уже отдавала взрослостью. Да, он может меня поймать, но, возможно, последнюю неделю занятий мне удастся не попадаться ему на глаза. И я уверен, что удастся, если я постараюсь как следует. А за лето, думаю, он все забудет. Да, он же очень даже глуп. Если провалит эту контрольную, то его, скорее всего, опять оставят на второй год, а если он останется, то я окажусь на класс старше, больше не буду учиться с ним в одном классе и в младшую среднюю школу перейду раньше его. Я, я могу стать свободным. Дай списать! Вновь прошептал Генри, — теперь чуть громче. Его черные глаза теперь требовательно сверкали. Бен покачал головой. И еще тщательнее прикрыл листок. «Я до тебя доберусь, толстяк», — прошептал Генри еще громче. Перед ним лежал девственно чистый, если не читать его имени и фамилии, лист бумаги. Он попал в отчаянное положение. Если он заваливал экзамены и опять оставался на второй год, дома отец вышиб бы ему мозги. «Дай списать!» Не то пожалеешь. Бен опять покачал головой, изо всех сил сцепив зубы, чтобы не стучали. Он боялся, но при этом не отступал от принятого решения. Понимал, что впервые в жизни сознательно определился с планом действий, и это тоже его пугало, хотя он и не понимал, почему. Прошло немало лет, прежде чем он осознал, что хладнокровие его расчетов, точное и... Прагматичная оценка расходов, свидетельствующие о начавшемся переходе во взрослый мир, нагнали на него даже больше страха, чем угрозы Генри. От Генри он мог увернуться, а со взрослым миром, в котором, вероятно, так думать придется постоянно, это не получится. «Кто-то говорит на задних партах», – раздался громкий и отчетливый голос «Миссис Дуглас». Если так, попрошу немедленно это прекратить. Следующие десять минут в классе царила тишина, юные головы склонились над экзаменационными заданиями, от которых шел запах фиолетовых чернил, использовавшихся в мимеографе, а потом шепот Генри вновь донесся с другой стороны прохода, едва слышный леденящий кровь, спокойно уверенный в том, что слова не разойдутся с делом. «Ты покойник, толстяк!» Бен получил табель и был таков, благодарный всем богам, хранящим одиннадцатилетних толстяков, что Генри Бауэрсу не позволили покинуть класс первым, как он мог бы, учитывая, что всех вызывали в алфавитном порядке, и теперь не поджидал Бена у школы. Он не побежал по коридору, как другие дети, Он мог бегать и довольно быстро для ребенка таких габаритов, но отдавал себе отчет, каким смешанным при этом выглядел. Но шагал он быстро и вскоре сменил прохладный, пахнувший книгами коридор на яркий июньский солнечный свет. На мгновение застыл, подставив лицо солнцу, радуясь его теплу и собственной свободе. От этого дня сентябрь отстоял на миллион Лет. Календарь мог говорить совсем другое, но календарь бессовестно врал. Лето продолжалось гораздо дольше, чем сумма его дней, и принадлежала ему. Он чувствовал, что ростом стал сводонапорную башню, а шириной сравнялся с городом. Кто-то толкнул его и толкнул сильно. Приятные мысли о лете разом вылетели из головы Бена, теперь пытавшегося сохранить равновесие и не покатиться вниз по каменным ступеням. И он таки успел схватиться за железный поручень, который и удержал его от падения. «С дороги мешок с говном!» — прорычал Виктор Крис, с зачесанными назад на манер Кока Элвиса волосами, блестевшими от брил-крима. Он быстро спустился по лестнице и направился к воротам. Руки в карманах джинсов, воротник рубашки поднят, шипы на саперных сапогах скребут и постукивают. Бен с гулко бьющимся от испуга сердцем увидел, что Рыгала Хагенс стоит на другой стороне улицы, курит. Он поднял руку, приветствуя Виктора, и передал ему сигарету, когда тот подошел к Виктор затянулся, вернул бычок рыгалу, указал на Бена, который уже миновал пол лестницы, что-то сказал, и оба расхохотались. Бен густо покраснел. Вечно они тебя достают. И получалось, что никуда от этого не деться.